Глава 7 Родзевил уже давно нагрянул бы на полесье, если бы не то, что всевозможные дела задерживали его в кейданах. Во-первых, он ждал шведских подкреплений, с которыми понтос де Лагарди умышленно медлил. Хотя шведского генерала связывали родственные узы с самим королем, но не блеском своего рода, ни значением. Необширными родственными связями он не мог равняться с этим литовским магнатом. А что касается богатства, то хотя в эту минуту в казне Радзивилла не было наличных денег, все же и половины имени Радзивилла, если бы ее разделить между шведскими генералами, хватило бы на то, чтобы каждый из них мог считать себя богачом. И вот когда превратности судьбы привели к тому, что Радзивилл стал в зависимость от Понтуса, Генерал не мог отказать себе в удовольствии дать почувствовать этому магнату всю тяжесть зависимости и собственное превосходство. Радзевил нуждался в подкреплении не для того, чтобы разбить конфедератов, так как для этого у него было достаточно собственного войска. Шведы были ему нужны именно по тем причинам, о которых упоминал Кмицец в письме к пану Володаевскому. Путь на Полесье Радзевилу преграждали полчища Хованского, которые могли его туда не допустить. Если бы радзивил выступил со шведскими войсками, от имени шведского короля тогда выступление Хованского против Радзивилла могло бы считаться как вызов, брошенный Карлу Густаву. Радзивил хотел этого в душе и потому с нетерпением ожидал прибытия хотя бы одного шведского полка и, жалуясь на Понтуса, он не раз говорил своим придворным «Несколько лет тому назад», он бы за счастье почел, если бы получил от меня письмо, он бы его как драгоценность потомкам завещал, а теперь он говорит со мной как высший. На что один шляхтич, остряк и сумасброд, известный во всей окрестности, осмелился ему ответить. Это по пословице ваше сиятельство, как постелишь, так и поспишь. Радзевил разразился гневом и велел запереть шляхтича в башню, но на другой день выпустил и подарил ему золотой перстень, так как о Шляхтиче говорили, что у него много денег, и князь хотел у него взять денег под залог имений. Шляхтич перстень принял, но денег не дал. Наконец пришло подкрепление от шведов в размере 800 человек тяжелой конницы, 300 пехотинцев и сотни легкой кавалерии. Понтус выслал их прямо в Тыкоцинский замок, чтобы иметь в нем, на всякий случай, собственный гарнизон. Войска Хованского расступились перед этим отрядом, не причинив ему никакого вреда, и он благополучно прибыл в Тыкоцин, так как все это происходило еще тогда, когда конфедератские полки были рассеяны по всему Полесью и занимались только разграблением радзевиловских имений. Все думали, что князь, дождавшись желанного подкрепления, сейчас же двинется в поход, но он медлил. Причиной этому было известие из полесья, о беспорядках, царящих в этом воеводстве, о раздорах между конфедератами и о недоразумениях, которые возникли между Котовским, Лепницким и Яковом Кмитцем. Надо дать им время, говорил князь, чтобы они успели передраться. Они загрызут друг друга, и силы эти исчезнут без войны, а мы тем временем ударим на Хованского. Но вдруг стали приходить известия совершенно обратного характера. Полковники не только не передрались, но даже соединились вместе и остановились под Белостоком. Князь ломал себе голову, что могло быть причиной такой перемены. Наконец князь услышал имя заглобы как главного начальника этого войска. Ему сообщили также о том, что под Белостоком построен укрепленный лагерь, что войско снабжается провиантом, что заглоба выписал в Белосток пушки, что силы конфедератов растут и пополняются добровольцами, сходящимися со всех сторон. Князь Януш впал в такое бешенство, что Гангов, неустрашимый солдат, не решался подойти к нему в течение целых суток. Наконец полкам отдан был приказ готовиться в поход. В один день дивизия была готова полк немецкой пехоты, два полка датской пехоты и один полк литовской. Пан Корф вел артиллерию, Гангов командовал конницей. Кроме драгун Харлампа и шведских Рейтор был еще легкоконный полк Неверовского и тяжелая конница самого князя, который командовал Слизень. Это было значительное войско, состоявшее исключительно из ветеранов. В былые времена князь с таким же отрядом одержал ту блестящую победу над Хмельницким, которая покрыла его имя бессмертной славой. Не с большими силами он разбил турок, разгромил на голову многотысячное войско Кшичевского, вырезал Мозырь, Туров, взял штурмом Киев и так прижал в степях Хмельницкого, что он должен был прибегнуть к переговорам, чтобы спасти себя. Но, по-видимому, счастливая звезда этого могучего полководца уже заходила и самого его мучили дурные предчувствия. Он пытливо смотрел в будущее и не видел ничего ясного. Он пойдет на Полесье, разгромит бунтовщиков, велит содрать шкуру с ненавистного заглобы, а что же дальше? Что дальше? Что изменится от этого? Он пойдет на Хованского, отомстит за цибиховское поражение и украсит свою голову новыми лаврами. Хотя князь и говорил так, что он сомневался, так как появились слухи, что... Северные полчища Хованского, боясь возрастающего могущества шведов, перестали воевать и, может быть, даже заключат союз с Яном Казимиром. Сапега сталкивался с ними и громил где мог, но и он уже вошел с ними в переговоры. Те же планы были и у Гасевского. И вот если бы Хованский отступил, для Радзивилла было бы закрыто и это поле действий и исчезла бы последняя возможность доказать свое могущество. А если бы Яну Казимиру удалось заключить союз и толкнуть на шведов прежнего врага, тогда счастье могло бы перейти на его сторону и обратилось бы против шведов, и тем самым против Радзивилла. Из Польши к князю приходили самые утешительные известия. Успех шведов превосходил всякие ожидания. Воеводства сдавались одно за другим. В Великопольше было уже шведское правительство, Варшавой управлял Радзиевский. Малопольша не сопротивлялась, Краков должен был пасть с минуты на минуту, король, покинутый войском и шляхтой, с разбитой верой в свой народ, бежал в Силезию, и сам Карл Густав удивлялся той необычайной легкости, с которой он сломил ту мощную силу, которая всегда раньше побеждала шведов. Но именно в этой легкости Радзевил видел опасность для себя, так как предчувствовал, что ослепленные успехом шведы не захотят с ним считаться, не будут обращать на него внимания, особенно потому, что он не оказался таким могущественным и властным на Литве, каким его считали все, не исключая и его самого. А в таком случае, отдаст ли ему шведский король Литву или хотя бы Белую Русь? Не захочет ли он удовлетворить вечно голодного соседа какой-нибудь Восточной окраины речи Посполитой, чтобы развязать себе руки в остальной Польше. Это были вопросы, которые вечно мучили душу князя Януша. Дни и ночи он проводил в тревоге. Он подозревал, что Понтус Де Лагарди не осмелился бы обращаться с ним так высокомерно, почти пренебрежительно, если бы не был уверен, что король одобрит такое обращение или что еще хуже, если бы у него не было уже готовой инструкции. «Пока я стою во главе нескольких тысяч войск», — думал радзевил — «до тех пор со мной будут считаться. Но когда у меня не хватит денег, и наемные полки разбредутся, что будет тогда». А тут как раз огромные имения князя не принесли в этом году никакого дохода. Огромная часть их, рассеянная по всей Литве, до самого Полесья была разорена. Полесские же имения разграбили конфедераты. Минутами князю казалось, что он валится в пропасть. Из всех его начинаний, из всех его планов, для него могло остаться только одно – имя изменника и больше ничего. Его пугал и другой призрак – призрак смерти. Каждую ночь почти он появлялся за пологом его ложа и манил его к себе рукой, точно хотел сказать «Пойдем со мной во мрак по ту сторону неведомой реки». Если бы он был на вершине славы, если бы он хоть на один день, хоть на один миг мог надеть на свою голову ту корону, которой он так страстно желал, он бы встретил этот страшный немой призрак, не моргнув глазом. Но умереть и оставить после себя без славы и презрения людей казалось этому магнату, гордому, как сам дьявол, адом еще при жизни». И не раз, когда он был один или со своим астрологом, которому он особенно доверял, он хватался за голову и повторял задыхающимся голосом «Горю, горю, горю». При таких обстоятельствах он собирался в поход на Полесье. Вдруг накануне выступления ему дали знать, что князь Богуслав приехал в Тауроге. При одном известии об этом князь Януш, еще не видавший брата, точно ожил, так как этот богуслав привозил с собой молодость и слепую веру в лучшее будущее. В нем должна была возродиться линия Радзивиллов, для него только и работал князь Януш. Узнав, что он едет, он во что бы то ни стало хотел выехать к нему навстречу, но так как этикет не позволял встречать младшего, он послал ему навстречу золоченую карету и целый полк Неверовского. С укреплений, возведенных к Митцецим, Из самого замка он велел полить из пушек, точно встречал короля. Когда братья после официальной встречи остались, наконец, одни, Януш схватил Богуслава в объятие и стал повторять взволнованным голосом «Вот ко мне и молодость вернулась, вот ко мне и здоровье вернулось!» Но князь Богуслав посмотрел на него пристально и сказал «Что с вами, ваше сиятельство?» «К чему титулы?» а раз нас никто не слышит. Что со мной? Болезнь меня изводит, и я, наконец, свалюсь, как подгнившее дерево. Но это пустяки. Как моя жена и как Марыська? Обе уехали из Таурогов в Тильзит, обе здоровы, а Мари как розовый бутон. Она станет прелестной розой, когда расцветет. Честное слово, более красивой ноги во всем свете нет, а волосы у нее до самой земли. Она показалась тебе такой красивой? Это и хорошо. Господь внушил тебе мысль сюда приехать. У меня лучше на душе, когда я тебя вижу. Ну, какие же вести ты мне привозишь? Что Курфюрст? Ты знаешь, что он заключил союз с прусскими городами? Знаю. Но они ему не очень верят. Гданьск не хотел принять его гарнизона. У немцев есть чутье. И это знаю. А ты не писал к нему? «Что он о нас думает?» «О нас?» – рассеянно повторил Богуслав. И стал разглядывать комнату, потом встал. Князь Януш думал, что он чего-нибудь ищет, но он подбежал к зеркалу, стоявшему в углу, и, повернув его к свету, стал ощупывать лицо и, наконец, сказал «У меня кожа немного потрескалась с дороги, но это до завтра пройдет». «Что Курфюрст думает о нас?» «Ничего». Он писал мне, что нас не забудет. То есть, как это не забудет? У меня письмо с собой, я тебе его покажу. Он пишет, что, что бы ни случилось, он нас не забудет, а я ему верю, так как это в его интересах. Курфюрсту столько же дело до речи посполитой, сколько мне до старого парика, и он охотно отдал бы ее Швеции, если бы мог зацапать Пруссию. Но могущество шведов начинает его беспокоить, и ему хочется на будущее время иметь готового союзника, и он у него будет, если ты сядешь на литовском троне. Дал бы бог. Я не для себя хочу трона. Всей Литвы сначала выторговать не удастся, но для начала довольно было бы Белой Руси и жмуди. А шведы? Шведы будут рады защититься нами с востока ты мне бальзам вливаешь в душу. Бальзам. Ага, какой-то чернокнижник в таурогах хотел продать мне бальзам, о котором он говорил, что если им натереться, то можно не бояться ни сабли, ни шпаги, ни копья. Я велел натереть его самого и ударить его копьем. Вообрази, копье прошло насквозь. Князь Богуслав захохотал, показывая при этом белые, как слоновая кость, зубы. Но Янушу не понравился этот разговор, и он опять заговорил о политике. «Я послал письма к шведскому королю и ко многим нашим сановникам», — сказал он. «Ведь и ты должен был получить письмо через кмицеца «Постой! Ведь я отчасти по этому делу и приехал. Что ты думаешь о Кмитсице?» «Это горячий, шальной человек, не выносящий узды» но один из тех редких людей, которые служат нам верно». «Несомненно», — ответил Богуслав. «Я по его милости чуть не попал в Царство Небесное». «Как так?» — спросил с беспокойством Януш. «Говорят, что если тебе затронуть желчь, у тебя сейчас же бывает удушья. Обещай мне, что ты будешь слушать терпеливо и спокойно, а я расскажу тебе о твоем кмицеце нечто такое» что даст тебе возможность узнать его лучше, чем ты знал его до сих пор. Хорошо, я буду терпелив, но поскорее к делу. Я каким-то чудом вырвался из рук этого воплощенного дьявола, ответил князь Богуслав. И он начал рассказывать обо всем, что произошло в Павлишках. Каким-то чудом с князем Янушем не случилось припадка астмы, хотя вид его был такой, будто с ним вот-вот случится удар. Он весь дрожал, скрижетал зубами, закрывал рукой глаза, наконец воскликнул хриплым голосом. «Так, хорошо!» Он забыл только, что его зазноба здесь, в моих руках. «Да подожди ты, ради Бога, и слушай дальше», — ответил Богуслав. Я расправился с ним по-рыцарски. И если я этим приключением не буду хвастать, то только потому, что мне стыдно. Как я мог дать провести себя этому наглецу? Я, про которого говорят, что в интригах и в хитрости я не имею себе равных при всем французском дворе. Но это не важно. Я думал раньше, что убил твоего кмицеца Между тем, у меня теперь есть доказательство, что он жив. Это ничего, мы его найдем. Мы его откопаем, хотя бы из-под земли. А пока я нанесу ему такой удар, который будет для него больнее, чем если бы с него живьем кожу содрали». «Никакого удара ты ему не нанесешь, а только повредишь своему здоровью. Слушай, когда я ехал сюда, я заметил какого-то человека, который ехал верхом и все время держался около моей коляски. Я заметил его потому, что лошадь у него была серая, в яблоках, и велел его, наконец, позвать. — Куда едешь? — В Кейданы. — Что везешь? — Письмо к пану воеводе. Я велел подать себе письмо, и, так как секретов между нами нет, то я прочел его. Вот оно. Сказав это, он подал князю Янушу письмо к Митцеца, написанное в лесу в то время, когда он с кемличами отправлялся в дорогу. Князь пробежал его глазами, скомкал в бешенстве и, наконец, воскликнул. «Правда, видит Бог, правда. У него мои письма» а в них такие вещи, которые не только наведут шведского короля на подозрение, но и оскорбят его смертельно. Тут с ним случился припадок и коты, а потом удушье. Рот его широко открылся, губы ловили воздух, руками он разрывал ворот. Князь Богуслав в виде это захлопал в ладоши, и когда прибежали слуги, он им сказал, «Спасайте князя Гетмана, когда он опять придет в себя, попросите его прийти ко мне, я пока немного отдохну» и он вышел. Через два часа Януш с глазами налитыми кровью, с распухшими веками и посиневшим лицом постучал в комнату Богуслава. Богуслав принял его лежа на постели с лицом смоченным миндальным молоком, которое должно было придавать коже мягкости блеск. Без парика, без грима, лишь с подрисованными бровями он казался гораздо старше, но князь Януш не обратил на это внимания. Я пришел к тому заключению, что кмицец не может опубликовать этих писем, так как если бы он сделал это, он сам бы вынес смертный приговор этой девочке. Он это прекрасно понял, так как только этим способом он может держать меня в руках. Но зато и я не могу ему отомстить, и это терзает меня так, точно у меня огонь в груди. На эти письма надо будет во что бы то ни стало получить обратно. Но каким же образом? Ты должен послать к нему какого-нибудь ловкого человека. Пусть он поедет, пусть подружится с ним и при первом удобном случае похитит письма, а его самого пырнет ножом. Надо будет только пообещать большую награду. Но кто же за это возьмется? Будь это в Париже или хотя бы в Пруссии, я нашел бы сотни охотников, но здесь даже этого добра нет». А нужно будет достать своего, так как иностранцев он будет остерегаться. Тогда предоставь это дело мне. Может быть, я найду кого-нибудь в Пруссии. Эх, вот если бы его захватить живьем и отдать мне в руки, я отплатил бы ему за все сразу. Говорю тебе, что дерзость этого человека переходит всякие границы. Я потому его и выслал, что он меня ни капли не боялся и чуть не с кулаками на меня лез, из-за всякого пустяка, во всем навязывая свою волю. Чуть не сто раз я готов был отдать приказ расстрелять его, но не мог, не мог. Скажи, пожалуйста, он действительно наш родственник? Он родственник кишкам, а через них и нам. Во всяком случае, это дьявол и очень опасный противник. Он? Ты бы мог приказать ему уехать в Царьград, свергнуть с трона султана, оборвать бороду у шведского короля и привести ее в кейданы. Что он тут выделывал во время войны, это и видно. А он поклялся нам мстить до последнего издыхания. Слава богу, я проучил его и показал, что с нами не так-то легко бороться. Согласись, что я с ним расправился по И если бы какой-нибудь французский кавалер мог похвастать подобным происшествием, он был гал о нем по целым дням, делая маленькие передышки для обеда, сна и поцелуев. Стоит французам сойтись, как они начинают лгать на перебой, так что солнцу стыдно светить. Правда, ты его проучил. Но я бы предпочитал, чтобы этого не случалось. А я бы предпочитал чтобы ты выбирал себе лучших слуг, которые имели бы больше почтения к родзевиловским костям. Ах, письма, письма!» Братья минуту помолчали, наконец Богуслав заговорил первый. «Что это за девушка?» «Панна Белевич». «Белевич или не Белевич, это решительно все равно, я не об имени спрашиваю, а о том, красива ли она». Я на это не обращаю внимания, но должен сказать, что и польская королева могла бы позавидовать такой красоте. Королева польская? Мария Людвика? Во времена сын Марса она, может быть, и была красива, а теперь собаки приведи ее воют. Если твоя Белевич тоже такая, то ты можешь ее спрятать. Но если она действительно красива, тогда дай мне ее в Тауроге. и Я уж вместе с ней придумаю, как отомстить к Мицецу. Януш на минуту задумался. «Я не дам тебе ее», — сказал он наконец, — «потому что ты ее возьмешь силой, а Кмитцетс тогда опубликует письма. Я стану брать силой какую-нибудь вашу наседку? Хвастать не хочу, но скажу только, что я и не с такими имел дело, а все же никогда не насиловал. Раз только это было во Фландрии, она была уж очень глупа, дочь ювелира. Потом подошли испанские солдаты, и она досталась им. «Ну так ты этой девушке не знаешь. Она из хорошего дома, ходячая добродетель, можно подумать, монашенка». И с монашенками имел дело. «Кроме того, эта девушка нас ненавидит, так как она большая патриотка. Это она так и настроила Кмитсица. Таких немного среди наших девушек. У нее совсем мужской ум, и она... Горячая сторонница Яна Казимира? Тогда я постараюсь о том, чтобы размножить сторонников короля. Это невозможно, потому что кмицец опубликует письма, я должен ее беречь как зеницу ока до поры до времени. Потом я отдам ее тебе или твоим драгунам, это мне все равно. Я даю тебе рыцарское слово, что не буду по отношению к ней прибегать к насилию, а слова, которые я даю честным образом, я всегда сдерживаю. В политике другое дело. Мне было бы даже стыдно, если бы я ничего не мог поделать с ней добром. И не поделаешь. В худшем случае она меня ударит по лицу, а от женщины это не позорно. Ты едешь на Полесье, что же ты будешь с ней делать? С собой ее не возьмешь, здесь не оставишь, так как сюда придут шведы, а нужно, чтобы она всегда была у нас в руках. Разве не лучше будет, если я возьму ее в Тауроге, А к Мицецу я пошлю не разбойника, а нарочного с письмом, в котором напишу «Отдай мне письма, я отдам тебе девушку». «Правда», — сказал князь Януш, — «это способ хороший». «Если же я, — продолжал Богуслав, — отдам ему ее не совсем такой, какой взял, то это и будет началом мести». «Но ведь ты дал слово не прибегать к насилию». «Дал, и скажу еще раз» что я бы этого постыдился». «Тогда тебе придется взять ее дядю, мечника россиянского, который гостит с нею здесь». «Не хочу. Здешняя шляхта в сапоги солому кладет, а я этого совершенно не выношу». «Она одна не захочет ехать». «Мы это еще увидим». «Пригласи их сегодня к ужину, я ее посмотрю и тогда решу, стоит ли с ней возиться и как это сделать». Ради Бога, не говори ей только о поступках Хмитцца, так как это подняло бы его в ее глазах и укрепило бы ее верность ему. И за ужином ты не поправляй меня, что бы я ни говорил. Князь Януш махнул рукой и вышел, а князь Богуслав подложил руки под голову и погрузился в раздумье.